Глава одиннадцатая Тем же днем останки лошади были закопаны, и над ними насыпан высокий холм. Мы снова собрались в чистом и теплом Мегароне, чтобы продолжить испытание. Была очередь Аякса, — говорить. Агамемнон расположился среди женихов, а Нестро сидела рядом со мной и матерью, справа от отца. «Он и говорить-то, похоже, не умеет. Прошептала она мне. Есть в нем что-то звериное». Я согласилась с ней. Это был мужчина огромного роста, остальные ему едва доставали до плеча. Огромная голова с мелкими чертами лица напоминала бычью. Вполне вероятно, что в копне густых волос прячутся рожки. Я вздрогнула, вспомнив Минотавра, чудовищное порождение женщины и быка. Аякс пробирался в центр зала, по дороге задев плащом по лицу троих человек. Они отпрянули, толкнув стоявших сзади. Приношу извинения. Аякс неуклюже поклонился. Казалось, при этом должен раздаться скрип, так его тело напоминало неповоротливую дубовую дверь. Великий царь, царица, царевна. Обратился он к нам и приступил к официальной речи. Я Аякс, сын Теламона, царя Саламина. Я очень сильный. Об этом он мог бы и не упоминать, никто не сомневался. А почему я такой сильный? Благодаря Гераклу. Да, Геракл когда-то посетил моего отца. Он расстелил знаменитую львиную шкуру, встал на нее, простер руки к небесам и произнес такую молитву Зевсу. «Отец, пошли ты ламону прекрасного сына с кожей крепкой, как львиная шкура, и храброго, как лев. Вскоре я родился, и Геракл завернул меня в свою шкуру. В Немее до сих пор хранится кусок этой шкуры, но ее неуязвимость передалась мне. А еще у меня есть необыкновенный щит. Он называется «Щитом Аякса». Аякс гордо обвел нас взглядом, крайне довольной собой. Я не сдержалась, смешок сорвался-таки с моих губ. Аякс недоуменно посмотрел на меня. «Но, царевна, он действительно так называется. Он состоит из семи слоев бычьих шкур. Да вот, сейчас вы все увидите его своими глазами!» С неожиданной для его комплекции живостью Аякс поспешил из зала за щитом. Теперь уже все засмеялись, но смолкли, как только Аякс возвратился с огромным щитом на плече. «Тихиус, лучший мастер по выделке шкур, изготовил этот щит из шкур семи быков, а сверху покрыл слоем бронзы». «Ничто не может пробить этот щит!» В доказательство прочности своего щита Аякс стал стучать им об пол. «Какое дело женщине до щитов из бычьих шкур!» С усмешкой проговорила Клитом Нестра. «Неужели мужчины не имеют ни малейшего представления о том, что интересно женщинам?» «Благодарю тебя, Аякс». Вмешался отец, повысив голос, чтобы перекрыть грохот щита об пол. «А теперь скажи нам, пожалуйста, что ты намерен предложить в обмен на руку Елены? Если, конечно, не щит. Я — великие дела. Я предлагаю великие дела. Никто лучше меня не умеет угонять стада. Скот означает богатство». Я могу увезти огромные стада из Трезена, Эпидавра, Мигары, Каринфа и Фейвбеи и пригнать их сюда. При этих словах Элифенор воскликнул. «Как? Ты собираешься грабить на моей земле? Как ты смеешь?» Он бросился на Аякса, который отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. Толстяк, несмотря на всю свою массу, отлетел в сторону. «Аякс». Отец тщательно подбирал слова. «Не годится предлагать в качестве выкупа за невесту краденое. А Якс выглядел обескураженным. Между тем у него за спиной Элейфенор встал на ноги и готовился повторить свою атаку. «Но ведь трофеи, завоеванные в бою благодаря силе и ловкости, самые ценные из всех даров!» — наконец проговорил гигант. «Но Соломин сейчас не ведет войну ни с ФБИ, ни с Каринфом, ни с Педавром, правда же?» — ответил отец. И разве мы только что не дали клятву удерживаться от вражды и войны? Я встала, посмотрела на Аякса и улыбнулась, как мне казалось, примиряющей улыбкой. «Я не хочу быть причиной насилия», — сказала я. «Вот как? Значит, ты отвергаешь могучего Аякса?» Его лицо почернело почти как его борода. Он развернулся, схватил свой щит и, сметая все на своем пути, бросился к выходу. «Хорошо, что ты отделалась от него», — тихо заметила мать. Только представь себе, до каких крайностей этот человек может дойти в припадке вспыльчивости. Но меньше всего мне хотелось представлять себе, до чего этот человек может дойти, лишь бы он покинул Спарту. Третий день был отдан Тевкру, сводному брату Аякса, также сыну Теламона, но, судя по всему, родившемуся позже знаменательного визита Геракла. Тевкру был среднего роста и силу имел обычную. В его честь не делалось никаких прорицаний на львиной шкуре, И мне он понравился гораздо больше брата. Я внимательно рассмотрела его. Он хорош собой, и возраст у него подходящий. Лет на пять или шесть старше меня. Волосы с золотистым отливом, в глазах зеленые огоньки. «Ох уж эти троянцы!» Восхищенно шепнула клетом Нестра. «Никто не сравнится с ними красотой». «Но он не троянец», — прошептала я в ответ. «Он наполовину троянец». Ответила сестра, и если таков тот, у кого лишь половина троянской крови, то хотела бы я поглядеть на чистокровного троянца. А кто его мать? Отец ведь у них с Аяксом общий таломон? Мне полагалось бы знать такие вещи, но женихов прибыло слишком много, родословную у всех запутанные. Его мать Гесиона, ответила сестра, сестра Приама, царя Троя, ее увез Геракл и подарил Таламону. И она прожила жизнь как пленница. «Не знаю», — пожала плечами Клитэмнестра. «Может, она полюбила Соломин. А может, она полюбила Таламона». Как выяснилось, Тевкор был самым метким лучником Греции. Поэтому демонстрация его достоинств оказалась гораздо интереснее. Четвертый день. Мне стало надоедать. Если бы не присутствие Клитэмнестры с ее замечаниями, это стало бы просто невыносимым. На четвертый день место посреди зала занял и Доминей, царь Крита. Он был постарше предыдущих женихов. Судя по истории его жизни в островном государстве и битвам, в которых он принимал участие, ему было за 30, в два раза больше, чем мне. Объявив о своем происхождении, его дедом являлся великий минус, перечислив богатство и титулы, которые я получу, став его женой. И Доминей с улыбкой выслушал вопрос моего отца. Большинство царей не смогли прибыть лично, не прислали посланников, чтобы не оставлять свой трон. Пожалуй, это правильно, когда расстояние велико. Открыто до Гитиона, ближайшего к Спарте, порта, нужно плыть четыре дня. Почему то решил отправиться в дальний путь сам? И до меня ответил спокойно и открыто. Я не доверяю слухам и чужим мнениям. Я прибыл лично, чтобы собственными глазами увидеть Елену Спартанскую, которую называют прекраснейшей женщиной на свете. Я вскочила с трона, дрожа. Господин, но это неправда. Я хотел увидеть тебя своими глазами, и это чистая правда. Но я не прекраснейшая женщина на свете. Хватит повторять это. Это неправда. Я обвела взглядом зал, как бы обращаясь ко всем присутствующим. Нет, царевна, это правда. Печально сказала и, словно объявляя о моей неизлечимой болезни. Мне подумалось, что так оно и есть. Я молча села на свое место. — Что ты предложишь Елене, если она станет твоей женой? — спросил отец. — Я предлагаю ей титул царицы Крита. Я положу остров Крит к ее ногам, чтобы она разделила со мной власть над этой славной землёй, которая богата пастбищами, овцами, оливками, вином, окружена глубокими водами, защищена быстрыми кораблями. Критяне, гордый народ, царевна! Приди к нам и живи с нами! — закончил и Идоминей. — А в чем же ты преуспел? Покажи нам! «Перешёл к делу отец?» «Я преуспел в составлении слов, могущественный царь. Я придумываю истории, перелагаю их в поэмы». «На лире лучше играет один талантливый бард, но словам его учу я». И Идоминея указал на юношу, до сего момента стоявшего в тени колонны. Он сжимал в руках лиру из черепашьего панциря. Барт занял место рядом с доминеем И хотя стоял ясный день и никто из нас не пил вина, Красота этой музыки и стихов так тронула наши сердца, что сначала мы погрузились в молчание, а потом залились слезами. Барт пел о любви Ариадны к Тезею и об отваге этого героя. И все же я не могла выбрать Эдоминея. Ведь я поклялась себе, что тот, кто произнесет ненавистные слова прекраснейшие женщин на свете, будет отвергнут. И при всех достоинствах и Эдоминея у него есть недостаток. живет слишком далеко. Меня пугала мысль, что от родного дома меня будет отделять море. Луна из четвертинки стала полной и снова превратилась в четвертинку, а испытания продолжались. Мы изнемогали от речей, от жареного мяса и вина, от игры на лире, стрельбы из лука, управления колесницами и бега, и уже не чаяли дожить до конца этих мучений. Агамемнон, проведя в спарте несколько дней, вернулся к себе в Микены, а к концу испытаний приехал снова. Он хотел выступить последним и представить своего брата Минилая. Широко расставив мощные ноги, похожие на колонны, он стоял в позе превосходства возле очага, и вся его манера выражала нетерпение. «Мой брат Минилай поручил мне выступить от его имени. Человек, наделенный скромностью, не может сам себе воздать хвалы, даже заслуженные, а мой брат — человек скромный». В устах Агамемнона это прозвучало как недостаток. Хотя для скромности у него оснований меньше, чем у кого-либо другого. Он принадлежит к благородному дому Атрея. Вот это да. Величайшее несчастье Агамемнон представил как величайшее преимущество. Основатель рода Атрея, сын Зевса Тантал, сын Тантала Пилоп, внуки Фиесты Атрей. Да, на наши плечи давит тяжкое бремя. Но разве нельзя того же сказать об Атланте? Да, над нами тяготеет проклятие. Брат проклял брата. Да, Фиест проклял во веки веков всех сыновей Атрея, во всех грядущих поколениях. Пусть так. Но разве человек имеет такое право? Проклинать могут только боги. Мы с Менилаем ничем не запятнали себя и доказали это своей жизнью. Мы не враждуем между собой. Напротив, мы дружим, как надлежит братьям. И всегда готовы прийти на помощь друг другу. Мы поклялись, что я буду защищать его, а он меня. Проклятие не властно над нами. Отец поджал губы и нахмурился. Клитем хранила молчание. Похоже, она согласна с мужем. Огомемно нагляделся, чтобы оценить, какое впечатление произвели его слова. Но лица присутствующих были замкнуты и ничего не выражали. Царевна. «К твоим ногам мой брат слагает бесценные запасы масла и зерна, ткани и золота, которыми заполнены кладовые в Микенах, и стада, что пасутся в Платановой долине, а также двадцать чернокорпусных кораблей и в придачу добычу с островов, которые мы подчинили. А в качестве выкупа за невесту Минилай предлагает город Азин, который отвоевал у теринцев По залу пробежал шорох. Ярость отразилась на лице Мингисфея, дары которого до сего момента были вне конкуренции. Он был родом из Афин, несметно богат сулил корабли, дворцы, драгоценные камни. Но чтобы целый город, Мингисфей остался далеко позади. «Если бы мой брат владел царством, он бы и его не пожалел для тебя, царевна». Агамемнон сверлил своими черными глазами мои глаза с таким упорством, что я едва не почувствовала боль. «Я владею Аргасом и Микенами, а ради брата отдаю и то, и другое, оставляя себе только титул», — заявил Агамемнон. После паузы он добавил. «Брат предлагает тебе все, что у него есть, а также то, чего у него нет», — прошептала Клитом Нестра. «Своей жизнью он будет защищать тебя, царевна, своим имуществом обеспечивать». А это ожерелье его предсвадебный подарок. Агамемнон вынул толстую золотую цепь. Ее тяжелые звенья позванивали, соприкасаясь. Ее блеск свидетельствовал о беспримесной чистоте металла. Он ослеплял. Сноска. В античные времена никогда не использовалось чистое золото. Все украшения делались из сплава золота с серебром, который назывался электрон. Агамемнон повернулся так, чтобы все могли увидеть ожерелье. Затем он обратил лицо к нам с отцом. — Это очень щедрый подарок, — сдержанно сказал отец. — К счастью, мне говорить было обязательно А как насчет подвига в честь невесты? — настаивал отец. — Не мне его совершать. Эту честь Менелай оставляет за собой. Если ты, царевна, выберешь его, он прибудет сюда лично и выполнит все, что ты прикажешь, даже если для этого потребуется вся его жизнь. Но по условиям наших состязаний подвиг нужно совершить до решения невесты, а не после. Все остальные показали себя». С этими словами отец поднялся с трона. «То, что показали другие — спортивное или театральное представление. То, что обещает совершить мой брат, это настоящий подвиг и может потребовать всей жизни. Ты хочешь, чтобы мы одному участнику поверили на слово, в то время как другие показали свои умения перед нашими глазами? У нас не конкурс обещаний» где побеждает тот, у кого сильнее воображение. Все обещания полагается выполнять. Отец сжал кулаки и уже готов был удалить Агамемнона. Тогда встала я. Отец прав. обещание не есть деяние. Поэтому пусть Минилай приедет и... Царевна, условие таково. Минилай приедет, если ты выберешь его. К моему изумлению перебил меня Агамемнон. Если наградой являюсь я, то я и ставлю условия. Теперь уже перебила я. — Если твой брат хочет получить меня так сильно, как ты говоришь, то он выполнит мои условия. Пусть он добежит из Мекен до Лерны, где Геракл сражался с Гидрой. Между этими городами один день пешего пути. Но он не должен идти, он должен бежать. Если он остановится отдохнуть или перейдет на шаг, он проиграл. Кровь прилила к лицу Агамимнена. Его губы свело судорогой. Он пытался удержать слова ярости. — Хорошо. Наконец произнес он тихо и холодно. Настроение у женихов заметно улучшилось. С их точки зрения я поставила перед Менилаем невыполнимое задание. Разве может нормальный человек пробежать такое расстояние без остановки? Но ведь я не уточнила, с какой скоростью нужно бежать, а что Менилай очень вынослив, я знала. Агамемнон забыл, как сам, хвастаясь своими охотничьими успехами, рассказывал мне однажды в Микенах о том, что Минилаю больше нравится преследовать добычу, чем убивать ее, и что он может провести на ногах без отдыха целый день. Таким образом, я помогла Минилаю. Меня могли упрекнуть в том, что я сама назначила ему вид испытания, но такой упрек был бы несправедлив. Ведь Агамемнон заявил, дескать, Минилай, готов выполнить любое мое желание. Хотелось ли мне, чтобы он выиграл? До сих пор не могу ответить на этот вопрос. Ты продлила срок сватовства, ворчал отец. Кто знает теперь, как долго все это продлится? Кто знает, где сейчас Минилай? Что тебе взбрело в голову? Мне показалось, ты хочешь исключить Минилай из числа женихов, правильно и по делам. Агамемнон считает, что если он царь Микен, то не обязан следовать правилам. Да, именно так он и считает, но почему из-за него должен страдать Минилай? Минилай, дурак если доверил но выступать вместо себя. Уже по этой причине он заслуживает отказа. Рассердился отец. Прекрасное свидетельство дальновидности Минилая, Точнее, ее отсутствие. Но отец... Он прав, дорогая. Подошла к нам мать. Как можно было в таком важном деле, важнейшем деле жизни, доверяться заносчивому и высокомерному брату? Очень недальновидное решение и не лучшим образом характеризует Минилая. Я была вынуждена встать на защиту Минилая, который когда-то так мягко говорил со мной при лунном свете. А кого еще он мог выбрать представителем? И разве не сочли бы странным, если бы он обошел родного брата-царя и предпочел кого-нибудь другого? А почему бы ему не приехать самому? Думаю, он выступил бы лучше, чем Агамемнон, несмотря на свое косноязычие. Минилай совсем не косноязычен, воскликнула я. Ты его защищаешь? — возмутилась мать. — Я его не защищаю. Я его даже не знаю. — Я объясню вам, почему он не приехал, — сказала Клитом Нестер, вставая между нами. — Он боится. Он боится, что потерпит поражение и тогда потеряет смысл жизни. Его чувство так сильно, что он не может выразить его словами. — Мы не сводили с нее глаз. — Он любит тебя больше всего на свете, — обратилась сестра ко мне. — минилай равнодушен к вещам, в отличие от агаемнана который жадно хочет обладать всем, что видит. «Менилай никогда не имел особых желаний. И только после встречи с тобой несколько лет назад он понял, чего хочет всем сердцем. И он очень боялся, что, выступая, сам проиграет. Поэтому он предпочел, чтобы от его имени проиграл другой?» — недоверчиво спросила я. «Он надеялся, что Агамемнон, который не так волнуется, найдет самые убедительные слова», — ответила Клитом Нестра. «Я знаю, о чем говорю. Я слышала, как они обсуждали это. До сих пор я молчала, чтобы не влиять на твое решение, Елена». Но теперь пора решать. Нет, не пора. Сначала посмотрим, как он пробежит.